Глава 28 Но мужчина вновь вышел победителем из этой игры. Даже если у него и было раздражение от такого пристального допроса, ни одним своим мускулом на лице он его не показал, чем заслужил от меня еще один плюсик к своей карме. Нас связывают деловые отношения, вмешалась в неловкий разговор. Адепт Академии делает для меня один заказ – И ректор принимает в этом непосредственное участие. Следователь кивнул, принимая мой ответ. Но я всеми фибрами своей души чувствовала, что он мне не поверил. Однако воспитание не позволяло мужчине продолжить разговор на эту тему. А когда у меня наконец-то получилось выпроводить непрошенных гостей, то с облегчением выдохнула. День еще не окончился а я уже готова завалиться в постель от усталости и не подниматься до следующего утра. Следующая неделя была полна различными событиями. С Торсом мы договорились встретиться через несколько дней в Академии. Сильон Рульс к этому времени должен был подготовить и показать промежуточные результаты по созданию кофемашины. Так что до назначенной встречи я продолжала наведываться в приют для бездомных помогая им ухаживать за животными в связи с отсутствием дополнительных рук. Остальное свободное время проводила в кофейне, радуя гостей своей игрой на пианино. «В последнее время ты слишком задумчивая», – подметил алоор потягивая очередной кофейный напиток. Сколько бы я ему ни говорила, что пить его нужно в дозированных количествах, мужчина все равно считал, что я преувеличиваю риски и продолжал употреблять несколько чашек в день. Переживаешь по поводу артефакта? Если бы. На самом деле я переживала по поводу того, что за последнюю неделю от ректора и следователя я не получила ни единой весточки. Эти драконы попросту делали вид, будто меня не существует и даже перестали приходить в мое заведение, хотя до этого каждый из них говорил, что будет наведываться ко мне каждый день. Вот и доверяй после этого мужчинам. Есть такое. — соврала напарнику, а потом попыталась переключить тему. «Помнишь, ты говорил, что представишь меня вашему аристократическому обществу?» «Да, что-то такое было», — задумался Аллоур и умудрился получить от меня подзатыльник. «Да ладно тебе», — засмеялся мужчина, — «я тебя со всеми перезнакомлю». «Леди Фимона в эту толенину проводит у себя прием по случаю помолвки сына». Я приглашен, могу взять тебя с собой. там ты и представлю нашему обществу. Но откуда такое рвение? За последний месяц ты отклонила два таких предложения. Насколько я знала, Толениной в этом мире называли последний рабочий день. То есть прием будет проводиться в тот день, когда я должна была приехать в академию. Но если сделать все быстро, то я смогу везде успеть. Тем более на ректора я сейчас обижена так что задерживаться у него в гостях точно не буду. Хоть бы цветочек прислал, в самом-то деле. Есть у меня одна идея Алор. задумчиво разгладила складки на платье. Я хочу приобщить светское общество к местной благотворительности. Идей у меня много, но сама я попросту все это не потяну. Вернее, потяну, но тогда мне нужно будет прибегнуть к магии, которую я ни в коем случае не должна показать. На мгновение напарник остановил взгляд на моем лице, рассматривая его с толикой грусти. А затем беззаботно улыбнулся. Только вот я уже не верила в искренность таких улыбок. По взглядам и движениям я все больше стала склоняться к тому, что Элла Юна оказалась права. И этот блондинчик может быть в меня влюблен. Но от этой мысли, к сожалению, легче мне не становилось. И втайне я надеялась что Алор никогда не поднимет тему наших отношений. «Ты необыкновенная девушка, Марго», сказал напарник, отчего под его изучающим взглядом стало еще некомфортнее. И Алор, к моему счастью, это заметил. «Идея с благотворительностью мне нравится. Я с удовольствием тебя поддержу». На этом мы и договорились. Вечером, в назначенный день, он заедет за мной и мы вместе отправимся на мой первый званый вечер. Когда наступила Талинина, я не смогла скрыть своего волнения. Конечно, за это время Алоур меня всему обучил. И этикету, и танцам, и правилам поведения в обществе. Но все равно было страшно. Как примет меня общество? Как отнесутся к моей идее с благотворительностью? А так как с этими людьми мне еще жить... И пересекаться в одном городе, то первое впечатление для меня было очень важным. Именно поэтому в Академию я отправлялась с тяжелыми мыслями, даже забыла основную причину нашей встречи. И только когда в ректорате встретились с Торсом и Силианом, постепенно смогла прийти в себя. Парень действительно оказался толковым, он учел все мои пожелания и даже визуально. Кофемашина была схожа с нашей земной. Осталось добавить нагревательные пластины, и заказ будет готов. С умным видом оповещал меня адепт. Задача оказалась проще, чем я мог предположить. А эти нагревательные пластины можно будет добавить в бумажные стаканчики? «Бумажные стаканчики?» – удивился парень, поправляя свои огромные очки. Да, в дальнейшем я бы хотела продавать свой напиток на вынос. Но эти стаканчики должны быть презентабельными на вид. Думаю, если их сделать глянцевого черного цвета, при этом добавив нагревательные пластины, они станут также неплохим аксессуаром. Можно попробовать, кивнул Силлион. Отлично. Считай это дополнительным заказом. По поводу оплаты договоримся вместе с моим напарником когда вы доставите кофемашину в мое заведение. На этом адепт с нами распрощался и с довольным видом покинул кабинет ректора. Я тоже собиралась уходить, но драконище нагло перехватил меня за руку и повернул к себе лицом. «Марго, я так скучал!» – прошептал он бархатистым голосом, притягивая к себе поближе, заключая в объятии. «Все дни только о тебе и думал». «Да?» Выразила свой скепсис. Что-то незаметно. В объятиях ректора было тепло. Но я продолжала напоминать себе, что должна обижаться. Чем бы не был занят мужчина, он всегда может найти время для девушки, которая ему понравилась. Поэтому я стала пытаться оттолкнуть эту груду мышц и выпутаться из его объятий. «Марго, пожалуйста!» Торс отпустил меня но продолжала легонько держать за плечи. Эта неделя была безумно сложной. Настолько сложной, что вы не смогли мне прислать ни одной весточки? А ты этого хотела? В глазах мужчины появились озорные огоньки, которые разозлили меня еще больше. А потом случилось то, чего я никак не ожидала. — А знаешь, будь что будет, — произнес Торс на одном выдохе и склонился к лицу, чтобы завладеть моими губами.